глава 6 потушив сигнальный факел о землю бьорг спрыгнул с большого валуна на который пришлось забраться под мягкой кожаной подошвой захрустил покрытый грязной ледяной коркой талый мартовский снег плохо уже утром их следы будут как красные флажки для любого забредшего сюда охотника им бы за ночь успеть добраться до столицы анссборда и на рассвете напасть если о них не заподозрят воины бьорка возьмут город за считанные часы ведь оставшиеся защитники если и ждут нападения то со стороны моря вряд ли кому в голову взбредет что варавы истинные моряки нападут на город со стороны гор нет с моря нападения тоже будет макин по их с бьоркам уговору с первыми лучами солнца подгонит к столице свой дракар но чтобы лишь отвлечь дракары же унсгорцев и хельмуовцев причалят здесь во преодолеют в ночи горную гряду отделяющую долину столицы от места их высадки и на рассвете армия ходборка ударит основными силами с тыла в то время как защитники ансборта отвлекутся на вошедший во фьорд корабль макина лишь бы вэйла ири их не почувствовала она сильная ведьма и это ее земля а может ли что то с этим сделать хель бйорк не был уверен он спрашивал ее сегодня но услышал в ответ лишь невнятное постараюсь а затем на него кинули виноватый взгляд ох оля и рад он был и не рад что у него такая неправильная ведьма неважно и без нее справятся пусть лучше подальше держится живая олаф он строго настрого приказал глаз с нее не спускать Или Бьорк спустит сам, только с кого-то, шкуру? Два дракара причалили к самому берегу, почти вплотную прижимаясь к скалам. Кто-то ждал, когда за ними приплывет с берега маленькая лодка, но большая часть воинов стала спрыгивать за борт прямо в ледяную воду, иногда почти по пояс уходя. Предательские всплески воды скрывали накатывающие волны. Черные силуэты кораблей скрывала ночная мгла. высадились быстро бесшумно разделились на два отряда хельмуовцев и унсгорцев в каждом чуть более сотни человек и начали пробираться вверх по двум разным тропам хельмуовцы пошли более широкой дорогой вдоль берега которую чаще использовали повозки и конные бьорг же со своим отрядом выбрал горную тропу через перевал больше любимую пастухами и охотниками она была короче вот только идти в гору Зато высохнуть можно быстрее от усердия после мимолетного но все же ощутимого купания в ледяной воде кархиновцев оставшихся без дракара два отряда поделили между собой почти поровну и так как хотел того бьорг гора схель он забрал себе надувшегося же от обиды и унижения рига отправил идти с хельмутовцами Уже не скрывая к нему пренебрежения после того, как племянник Кархита погубил свой дракар и часть команды. Бьорк старался сосредоточиться лишь на поставленной задаче, идя первым и ведя к перевалу свой отряд, но голова будто сама то и дело поворачивалась, а взгляд предательски жадно скользил по женской гибкой фигурке, кажущейся еще более хрупкой, чем обычно, на фоне бредущего рядом с даровяка Олафа. Хель. забавно что она вот совсем на бьорка не смотрела подобралась вся стоило спуститься с дракара на ялик посерьезнела проникаясь значимостью момента даже походка ее изменилась став осторожной и тихой лишь в полном колчине за спиной иногда глухо стукались стрелы хель озиралась по сторонам тревожно вглядываясь в липкую тьму как и все остальные замирала иногда услышав посторонний звук Рассеянно скользила ладонями по толстым сосновым стволам, проходя мимо. А Бьерка так и подмывала притормозить, чтобы с ней поравняться, и зашептать на аккуратное, холодное, наверное, сейчас ушко, что нечего Хель так настороженно красться, с ним ей ничего не грозит. Но он лишь отворачивался в который раз, сжимая челюсти и мысленно отчитывая себя за то, что вновь отвлекся. И быстрее шел вперед. безмолвно подгоняя идущих вслед вслед за ним воинов они все шли и шли почти бесшумно ступая по покрытому хрусткии желтыми иголками старому снегу тьма постепенно густела возвещая о том что высадившийся отряд окружает уже глубокая ночь время словно застыло в этом дремучем лесу из черных пронизывающих верхушками звездное небо вековых сосен ноги то вязли в плотном весеннем снеге с глухим уханием проваливаясь в сугроб то шлепали по болотистым лужам то скользили о мутный в тусклом лунном свете лед идти ярлу в гору было жарко мышцы деревенели от напряжения сердце учащенно стучало работая в полную силу легкие широко раскрывались и по спине медленно стекали капельки пота от чего влажная уже рубаха под тяжелой курткой намертво прилипала к коже и это он выносливый сильный воин, а как же ей бьорг все чаще с плохо скрытым беспокойством оборачивался назад выискивая глазами гибкую женскую фигурку и с удивлением каждый раз понимал что олен шаг все так же легок как и в начале пути в отличие от шумно сопевших брядущих рядом с девушкой воинов. А в какой-то момент, обернувшись, Ходберг увидел, что его ведьма и вовсе пошла быстрее, и теперь почти его догнала. Бьерк остановился, опёршись рукой о сосну, ищурясь на стремительно приближающуюся к нему женскую фигурку. Дойдя, Хель замерла совсем рядом, почти коснувшись носками своих сапог его и обдав мягким теплом своего тела. Задрала голову, чтобы смотреть прямо в глаза, и... и зашептала щекача кожу своим влажным дыханием белым облачком выходящим из ее мягкого рта бьорг старался не подмечать этих всех совсем ненужных но таких будоражащих мелочей но ничего не мог с собой поделать зеленые глаза устремленные на него мерцали двумя темными озерами в лунном свете и нежная кожа казалась такой бледной и чуть светящейся будто хель и есть настоящая мара «Морок!» «Мне нужно свернуть здесь, Бьорк! Останови отряд и подождите меня!» «Что?» Ходберг нахмурился, наконец полностью сосредоточившись. Подался чуть назад, отталкиваясь рукой от ствола сосны, на который опирался. «Нет времени!» Бросил он с ухо, продолжая разглядывать желанную ведьму. «Если по нужде, здесь и иди. Все равно темень, хоть глаз выколи». «Даже в ночи было видно...» как бледные щеки девушки на мгновение вспыхнули стыдливым румяцем а тонкие брови возмущенно сошлись на переносице бьорг невольно улыбнулся нет не по той надобности зашипела хель протяжно выдохнула и сама подалась к нему ближе положив свою тонкую руку на мужскую грудь моментально напряпшуюся под ее холодными пальцами бьорг я чувствую ее ири — зашептала Хель так, чтобы расслышал только он. — Это ее лес, ее сила. Она спит, но как проснется, сразу поймет, что мы здесь. Но тогда нам тем более стоит поторопиться. Сель, — перебил Ходберг, подняв внимательный взгляд поверх девичьей макушки на воинов с интересом наблюдающих за ними. Им лучше такого не знать. Хель лихорадочно облизала губы, сверкнув черными во тьме глазами. — Нет. девушка заговорила еще тише и одновременно жарче нет не уверена точно почему но она только в лесу хозяйка в земле и соснах ее сила но в реках родниках нет вейла твоя как то говорила мне что так бывает когда ведьма слишком ценит материальное благо вырастает ими в землю словно дерево своими корнями слишком прочно стоит а вода она ведь ничья все время меняется не удержать а ире людское держит и дух реки он не признает ее наверное потому но меня может признать я должна попробовать если получится он нас от нее укроет тут небольшой но сильный ключ бьет совсем рядом я схожу и в широко распахнутых глазах хель засветилась нетерпеливая мольба бьорг сощурился вглядываясь в бледное во мраке устремленное к нему лицо легонько провел костяшками по мягкой щеке щурясь а тебя ж почему признает с ревнивым недоверием спросил тебя что же людское не держит оля не благо бйорг она как то грустно улыбнулась перехватывая его шершавую ладонь и непроизвольно сжимая своими тонкими пальчиками духи рек любят меня я люблю получать но могу и отпускать понимаешь как меня отпустила утекла словно ручеек сквозь пальцы вдруг подумал ходборг и совсем не по себе ему стало от этой мысли один раз он уже ее потерял вот думал теперь привязать примотать к себе но разве удержишь привяжешь воду что то в море то не сильно духи воды тебе помогали хель сказал он неожиданно грубо надменно сверкнув рокосами глазами. Рыжая ведьма удивленно взглянула на Ярла, не понимая, чем вызвана нападка, а потом ласково улыбнулась, будто инстинктивно смягчая мужчину, и правда переменчивая, как вода. «Духи моря другие, Бьорк!» И голос жорчал, как родничок в снегу. Зеленые, такие темные сейчас глаза заволокло задумчивой дымкой. Она будто себе самой объясняла, а не ему. «Духи родников, горных ключей...» Они чистые и легкие, они дарят радость, несут свет, помогают. А бескрайнее море сурово, его духи сильные, могучие и не знают сострадания. Сами решают, кому жить, а кому умирать. И чтобы ведьме приручить их, ей надо быть такой же, равнодушной к обычному человеку, быть выше его, а я пока не могу. Хель тихонько вздохнула и развела руками. Мол, жаль ей, но никак. Бьёрк склонил голову на бок, по-новому взглянув на свою Сиэль и обдумывая каждое слово. И почему он раньше не задумывался об этом, не спрашивал? Ведь что-то же такое ему и правда старая Вейла рассказывала вместо сказок на ночь, долгими зимними вечерами, когда он еще совсем мальчишкой был. Как духи выбирают ведьм, а ведьмы выбирают духов. Значит, духи его Сиэль — это горный родник. улыбнулся криво уголком губ подумав что как нельзя ей подходит кинул быстрый взгляд на отряд стоящий за ее спиной и терпеливо ожидающий когда они схельно говорятся и махнул рукой давая команду сделать небольшой привал не может она пока с морем договориться вслух хмыкнул ходборг смиряя девушку долгим оценивающим взглядом чтобы и дальше не могла ясно пошли провожу до родника хель я сама возразила ведьма нет отрезал бьорг хватая ее за локоток и давай быстрей видишь как темно значит рассвет уж скоро стоило свернуть с тропы и лес обступил их враждебной густой чаще ветки тревожно хрустели ломаясь подосторожными шагами колючие еловые лапы так и норовили ударить и отцарапать лицо хель с непривычки совсем тяжело продиралась в глубь и через пару метров ходборг ее обошел вели вступать за ним вслед вслед и направлять так как сам он был без понятия как и где они найдут в потьмах этот несчастный родник еще через пару метров ярл хотел уж было не скрывая сарказма поинтересоваться не заблудились ли они но оля так уверенно вела положив ему руку на талию и нашептывая то левее то правее чтобы йорг сдержался и промолчал подчиняясь довериться хель была странным и вдруг до глубины души волнующим переживаниям он ведь сойдя с положенной тропы уже через несколько минут встал словно слепой котенок в этом ночном незнакомом лесу и только ее тихий голос за спиной и ощущение теплой руки на боку вели пробирала до озноба бьорг попытался вспомнить когда он верил кому нибудь так просто и безоговорочно и даже как то не смог сюда прошептала хель взволнована и потянула его за куртку вправо еще несколько шагов бьорг раздвинул плотно сцепленные между собой ветки какого то кустарника и перед ним предстала небольшая полянка покрытая мерцающим серебристым в лунном свете снегом небольш каменистый пригорок и бойки журчащий ручеек у самого его подножия ходборг невольно облегченно выдохнул нашли тут постой прохладная рука хель скользнула по его спине и девушка вышла на поляну больше на него не оборачиваясь бьюорг только плечами пожал отошел на пару шагов чтобы совсем уж не мешать достал из поясной сумки трубку табак и пару раз чиркнув огневом и тихо ругнувшись с наслаждением втянул густой травянистый дым выпустил сизое облако прямо в ночное небо до предела запрокинув голову зябкий воздух легонько щипал разгоряченное от ходьбы лицо пролезал под рубаху едва заметно кусая такая сладкая ночь ходборг опустил голову снова затягиваясь и косясь на девушку притихшую ис севшую прямо в потаевший снег у самого родника почему то стало неловко и он вновь отвернулся отошел еще на пару шагов выжидая пнул какую то корягу под ногой время идет пошли хель оказалась рядом как то совсем неожиданно заставив бьйорка незаметно вздрогнуть вышла ярыл небрежным жестом высыпал остатки табака прямо в снег под ногами и убрал трубку шагая за поспешившей обратно ведьмой хельга лишь загадочно улыбнулась глянув на него через плечо и промолчала а через несколько мгновений ходборг с изумлением понял что да вышло договорилась с духом его хель ведь весь отряд накрыл плотный как молоко странный теплый туман рассеивающийся перед унгорцами ровно настолько чтобы безошибочно видеть дорогу и тут же смыкающейся непреодолимой стеной за последним идущим воином они словно в облаке парили таком густом что и деревьям было их не разглядеть поначалу идти было непривычно и жутко но время шло серпантин вдруг отчетливо повел вниз а значит они уже спускались в долину небо над головами начало сереть. в воздухе запахло утренней росой и волшебный туман потихоньку редел открыв на очередном крутом витке горной тропы перед ними захватывающий дух вид устья скалистого фьорда зелено черная долина внизу и плотные россы в серых жавшихся друг другу сонных сейчас домов столицы ансборда редкие трели первых весенних птиц шелест ветра путающегося в ветках и мирная, беззаботная тишина раннего утра. А вдали, на глади фьорда, уже вырисовывалась точка приближающегося дракара Макина. Сердце Бьорка застучало быстрее, кровь мощными толчками заструилась по венам, разнося возбуждение. Пора. Сейчас. Он нетерпеливо махнул остальным, показывая, чтобы продолжили тихо спускаться, и туман вновь плотно обступил отряд. до последнего скрывая крадущихся воинов от возможных любопытных глаз